Тут мне пришло на память, что жилище Моро находилось на западе, позади меня послышался шум и треск сухой ветки, я повернул лицо к темному лесу, не будучи в состоянии ничего видеть или, скорее, увидеть слишком много. Во мраке каждое неопределенное очертание принимало угрожающий вид и внушало мысль о неусыпной неприязненности, окружавшей меня со всех сторон. Минуту, может быть, оставался я неподвижным, затем, не упуская из виду деревьев, повернулся на запад, чтобы перейти мыс. В самый момент моего поворота какая-то тень среди мрака тронулась с места, чтобы следить за мной. Сердце усиленно билось. Вскоре на западе открылась бухта с обширным прибоем, и это заставило меня остановиться. Таинственная тень остановилась также, в шагах в пятнадцати. Маленький огонек сверкал на противоположном конце изгиба, а серое пространство желанного берега слабо освещалось звездами. Светящаяся точка находилась приблизительно на расстоянии двух километров. Чтобы достигнуть берега, мне следовало пройти лес с его тенями, пугавшими меня, а затем спуститься по склону холма, покрытого густым кустарником. Теперь я мог разглядеть своего врага немного яснее. Это не было животное, так как он шел на двух ногах. Я раскрыл рот, но судорога сжало мне горло. И из уст не вылетело ни звука. Я попробовал снова и закричал «Кто там идет?» Ответа не последовало. Тень не двигалась и, казалось, только собиралась силами. При первом моем шаге нога наткнулась на камень. Это дало мне новую мысль. Не спуская глаз с черной фигуры, я нагнулся и поднял осколок скалы. Однако при таком движении тень сделала неожиданный поворот, подобно собаке, и, направившись в сторону, скрылась во мраке. Мне вспомнилось тогда остроумное средство, которым пользуются школьники против собак. Я завязал камень в уголок своего носового платка, крепко обмотав последний вокруг своей кисти. В темноте слышался шум отступавшего врага, и вдруг — мое возбужденное состояние исчезло. Меня начала трясти лихорадка, и выступил холодный пот, несмотря на то, что враг бежал, а я оставался на месте со своим бесполезным оружием в руке. Протекло порядочное время, прежде чем я мог решиться спуститься сквозь лес и кустарник по склону мыса к берегу. Наконец, спустившись с последнего холма и выйдя из чащи, я очутился на берегу и в тот же момент услышал скрип шагов моего преследователя. Тогда страх заставил меня окончательно потерять голову, и я пустился бежать по песку. Непосредственно позади меня следовал шорох от легких и быстрых шагов. Я испустил крик ужаса, и удвоил скорость. Во время этого бега три или четыре раза неопределенные темные предметы величиной с кролика поднимались на коси и прыжками скрывались за ним. До самой смерти мне не забыть всего ужаса этого преследования. Бегство совершалось по морскому берегу, и от времени до времени слышался топот ног, придававший мне силы. Вдали, в бесконечной дали мерцал слабый желтый свет. Кругом нас стояла темная и немая ночь. Топ, топ, выделывали постоянно ноги моего противника. Я изнемогал и едва-едва влачил ноги. При каждом вздохе в боку давала себя чувствовать острая боль, как бы от удара ножа. Мы бежали таким образом под спокойными звездами, к желтому свету, исходящему из далекого жилища. И вскоре, с действительным облегчением, я услышал жалобные вздохи пумы, тот самый мучительный крик, который был причиной моего бегства и заставил меня отправиться на исследование по таинственному острову. Несмотря на свою слабость и на изнурение, Я собрал свои последние силы и стремительно побежал на свет. Казалось, какой-то голос звал меня. Затем неожиданно шаги позади меня остановились, изменили направление, и слышно стало, как они исчезали во мраке ночи.